Бог в своей милости не даст мне увидеть конца, досветиться、да、имя Его. Дневник на этом кончался. К нему было приложено только письмо Гилберту, написанное чужой рукой, когда Каст так ослабел, что уже не мог писать сам. Вспоминай меня, но без всякой скорби. Если одному из нас двоих и повезло. то мне. Атланта пала. В сумятице могила Кавса Мастерна осталась безымянной. Один из лежавших с ним в госпитале некой Альберт Колоуэй сберег бумаги Дикаса и кольцо, которое он носил на груди. Позднее, уже после войны, он послал всю это с любезной запиской Гилберту Мастерну. Гилберт сохранил дневник. Письма кассы, его портреты кольцо на веревочке, а после смерти Гилберта его наследник переслал пакет Джеку Бердену, изучавшему историю. И вот все это лежало теперь на сосновом столике в спальне Джека Бердена, в той неопрятной квартире, которую он занимал с двумя другими дипломниками, невезучим, прилежным пьяницей Джеком. и везучим, ленивым пьяницей. Джек Бёрден полтора года не расставался с бумагами Мастерна. Ему хотелось знать все о мире, где жили Касс и Гилберт Мастерны, и он очень много о нем знал. Он понимал Гилберта Мастерна. Гилберт Мастерн не вел дневника, Но Джек Бёрден понимал этого человека с головой, словно высеченной из гранита, который жил сперва в одной эпохе, а потом в другой, и в обеих чувствовал себя как дома. Но настал день, когда, сидя за сосновым столом, Джек Бёрден вдруг осознал, что не понимает касса Мастерна. Ему и не нужно было понимать касса Мастерна, чтобы получить диплом. Ему надо было знать факты из жизни общества во времена кассомастерной, но не понимая самого кассомастерной, он не мог изложить эти факты. Не то чтобы Джек Бёрден отдавал себе в этом отчет, он просто сидел за сосновым столом ночь за ночью, уставившись на фотографию и ничего не мог написать. И время от времени Он вставал, чтобы напиться, и долго простаивал в темной кухне с банкой из-под варенья в руке, дожидаясь, пока вода в кране станет похолоднее. Как я уже сказал, Джек Бёрден не мог изложить историю того времени, когда жил Касс Мастерн, потому что не понимал самого Касса. Джек Бёрден не мог бы объяснить, почему он не понимает Касса Мастерна, но я... Тот, кем стал Джек Бёрден, оглядываясь назад через много лет, попытается это сделать. Касмастром прожил короткую жизнь, и за это время понял, что все в мире взаимосвязанно. Он понял, что жизнь – это гигантская паутина, и если до нее дотронуться даже слегка в любом месте, колебания разнесутся по всей ее ткани до самой дальней точки. И сонный паук, почувствуя дрожь, проснется и кинется, чтобы обвить прозрачными путами того, кто дотронулся до паутины, а потом укусит и впустит свой черный мертвецкий яд ему под кожу. И все равно, нарочно или нет, задели вы паутину, вы могли задеть ее нечаянно, по легкомыслию или в порыве веселья, но что сделано, то сделано. И он уже тут, паук с черной бородой и огромными гранеными глазами, сверкающими, как солнце в зеркалах или, как очи Всевышнего, со жвавами, с которых каплит яд.